Смотрите «Микотин», том 1, страница, 98, 106. Низшим подразделением социального и административного режима, который обрел свои очертания на Украине во время освободительного движения, была деревня, село. Крестьяне, простолюдины, посполиты данного села составляли самоуправляющуюся общину, громаду которая избирала своего главу Войта. Войт управлял делами села и вместе с несколькими помощниками выступал судьей в тяжбах между членами общины. Если в одном и том же селе жили и казаки, и крестьяне, то каждая из групп формировала свою собственную общину. Казацкое сельское товарищество избирало предводителя, атамана, который считал в себе военную и гражданскую власть над членами товарищества и действовал как судья, используя помощь нескольких товарищей. Если завязывалась тяжба между крестьянами и казаками, войты и атаман действовали совместно в присутствии членов обоих общин. Группа сел вокруг города образовывала районную территориальную единицу, известную как «сотня». Во главе ее стоял казацкий сотник, представлявший одновременно военную и гражданскую власть в районе. Старшие офицеры района составляли штат сотника. Когда дело касалось вопросов судопроизводства, сотник становился во главе собрания районного суда при поддержке городского войта, а также казацких и городских представителей. Во главе областного управления стоял казацкий полковник. Он нес ответственность одновременно и за военные, и за гражданские дела, а также за судопроизводство в регионе. Как и у «Сотника», его штат составляли штабные офицеры. В большинстве случаев эти офицеры принадлежали к консервативной группе старшин. Сначала как «Сотники», так и «Полковники», избирались всем населением, казаками, горожанами и крестьянами, а позднее в выборах стали доминировать члены казацкого войскового товарищества при номинальном участии двух других групп. Вся казацкая организация возглавлялась гетманом при поддержке высших офицеров из числа старшин, генеральная старшина, В этой высшей группе казаков наиболее влиятельным был войсковой писарь, который управлял внутренними делами и международными отношениями. Когда возникала необходимость, они искали совета у всех полковников и, в некоторых случаях, у сотников. Подобные совещания назывались внутренней или тайной радой. Для принятия наиболее важных решений созывалась общая войсковая рада. Такая ассамблея считалась необходимой для избрания нового гетмана. В прошлом гетман всегда избирался в Запорожской сечь, как был избран и Богдан Хмельницкий. Казацкое товарищество надеялось, что и в будущем новый гетман – не будет избираться без участия запорожского кошта. Из приведенных выше картин украинского управления можно видеть, что крестьяне пользовались самоуправлением только на уровне села, но у них было меньше возможности отстаивать свои интересы на уровне района и практически не было в областном правительстве. Рядовые казаки контролировали сельское товарищество и имели голос в администрации сотни. Чаще всего областная администрация находилась в руках у старшин. На высшем уровне многое зависело от отношения самого Гетмана к обычным казакам. При Богдане казацкое товарищество могло свободно высказывать свои требования – Вообще система казацкого государства после Переяславского объединения представлялась приемлемой для казаков и даже для крестьян, большинство из которых мыслило в духе казацкого и крестьянского самоуправления и поддерживало режим Хмельницкого.